А начальнику артиллерии первого корпуса генералу Фоку сделать опыт переправы легкой и тяжелой артиллерии. С наступлением темноты приказал генералам Покровскому и Шатилу выслать от своих частей офицерские разъезды для исследования течения Маныча на 20 верст к востоку от Баранниковской переправы. Поздно вечером вернулся я в торговую. 2 мая главнокомандующий подписал приказ о подчинении мне армейской группы в составе Первого Кубанского корпуса, Первой конной дивизии, Горской дивизии и Астраханской отдельной бригады. Группе ставилась задача, форсировав Маныч, овладеть станцией Великокняжеской. В мое распоряжение поступил и авиационный отряд.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 к моему приезду в станице новоманочской поселке полтавском и селе баранниковском были построены полки я объехал части говорил с казаками прием был мне оказан самый восторжен после объезда мы заехали в штаб первого конного корпуса где собрались начальники разъездов исследовавших переправы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 На голову разбил конный корпус противника.